Три. Утром картина лежала там, где я ее оставил. Алекс была в университете. Осмотрев при свете дня то место, которое я случайно отколол ночью, я увидел, что под краской было что-то вроде бумаги, и у меня возникло искушение отколоть еще. Но нужно было дождаться Алекс, и я занялся заметками, которые делал для лекции о Сезани. Я любил этого художника. хоть он и оказался не на той стороне в знаменитом деле Дрейфуса. Если выбирать художников, основывая суждение на фактах биографии, список окажется слишком коротким. Каждые несколько минут мой взгляд возвращался к странной картине, и как только Алекс вернулась домой, я показал ей открывшийся участок. Она наклонилась, чтобы рассмотреть его поближе. «Так ты думаешь, под краской что-то есть?» «Ты не хочешь это выяснить?» Алекс на мгновение задумалась, потом сказала, что ей не впервые выбрасывать на ветер 25 долларов. Сделала несколько снимков картины на память и отдала мне ее на растерзание. Мы перенесли картину в мою студию, где я выбрал самый острый. Мастихин постоял с ним несколько секунд в нерешительности, затем подсунул его под краску в нижнем углу, где был отвалившийся кусок. Лезвие легко отклупнуло еще один кусочек краски, и мы чуть не стукнулись лбами, пытаясь рассмотреть, что под ним. «Погоди!» — Алекс сходила за увеличительным стеклом. «Это точно бумага!» — подтвердила она мою догадку и велела мне продолжать. Я провел ножом под краской, отслоив еще несколько фрагментов. Алекс сделал еще один снимок, и я продолжил работу. Когда я удалил примерно четверть краски вместо нижней половины лица женщины... Был ясно виден слой бумаги. Она была тонкой, как калька, и выкрашена в белый цвет. Кто-то приложил немало усилий, но пока непонятно зачем. Произнес я и, поспешив вернуться к работе, снял вместе с краской немного кожи, у себя, с костяшек пальцев. Алекс поморщилась и отвела меня в ванную, где я смыл кровь, а она наложила антибактериальную мазь и пару пластырей. Она разглядела у меня пятнышко крови на футболке, и мне пришлось оголить торс. Алекс немедленно похлопала меня по спине и спросила, «Как дела, Мона?», обращаясь к татуировке Монны Лизы, занимающей большую часть моей спины. Татуировку я сделал в честь своего прадеда и его печально известной кражи. Переодевшись, я вернулся к работе, стараясь выполнять ее осторожней. Дело шло медленно, больше часа ушло на то, чтобы удалить остальную часть лица женщины. Наконец белая бумага была вся очищена от краски, но под ней также проступали бугры и выступы. «Там определенно что-то есть», — произнесла Алекс. «Продолжай». Я взял плоский мастихин по подлиннее, осторожно провел им под бумагой и приподнял.